Глава 94 В подпорченном настроении майор Гастон вернулся к себе. Вместе с ним в кабинет вошел и Лерой. «Сэр, а может нам не ограничиваться одной компанией, а разослать фотографии с инструкциями во всех направлениях?» Майор со вздохом опустился в кресло. «Видишь ли, Лерой, нескольким судам одной компании мы можем послать фотографии в рекомендательном порядке, но если рассылать информацию централизованно, Всем компаниям нужно оповещать начальство, причем не только наше, но и значительно более высокое. Усекаешь? А начальство потребует объяснить, кого мы ищем и зачем. А нам похвастаться нечем. Сгорела явочная квартира, пропали 50 тысяч казенных денег и десяток невесть откуда взявшихся заготовок для удостоверений личности. Ну и потом этот случай с захватом совершенно невинных парней посреди многолюдного зала. Все это дерьмо всплывет, Лерой. Старший агент угрюмо слушал, не решаясь перебить. «Ты вот что, сходи к Карпентеру!» «Или кто там у тебя занимался этим уродом, который машины ворованные разбирает?» Вальдосом. Вальдесом?» «Вот-вот, принеси все материалы, нужно окончательно с этим разобраться. У нас ведь и других дел хватает». Когда Лерой вышел, Гастон снова вздохнул и осторожно дотронулся до лица, на котором еще осталось несколько подсохших ссадин. Вчера, несмотря на плохое самочувствие, ему пришлось принять участие в столкновении с комрадами из ячейки. Когда майор и его люди прибыли на явочную квартиру, комрады уже были там. Пришлось с ними схватиться, но, к счастью, удалось обойтись без тяжелых потерь. Только трое раненых. Такую цену пришлось заплатить, чтобы пробиться к явочной квартире. Правда, к тому времени там уже никого не было. Те, кто взял деньги и заготовки, ушли через крышу. Поначалу Гастон был твердо уверен, что это дело рук ячейки. Он полагал, что комрады выбили информацию из Зиберта и Барнаби, а потом наведались в квартиру. Однако захваченный в плен раненый утверждал обратное. Этого беднягу фактически со смертельным ранением привезли в госпиталь, и врачи сколько могли поддерживали его жизнь, чтобы он дал показания. Из них следовало, что освобожденные из фургона двое арестантов оказались не романом Альваресом и его другом, а совершенно незнакомыми Сарусу людьми. Сарус был командиром всей группы и лично знал Рамона. Пока раненого Сайруса везли в дом комрада Квентина, где прятались освобожденные арестанты, он названивал Квентину, выясняя, как выглядят эти люди. Поняв, что ни один из освобожденных не является Рамоном, Сайрус сказался тяжело больным. Увидев гостей, он окончательно убедился, что это посторонние люди, или даже шпионы, и вызвал на помощь всех комрадов. Чтобы выяснить наверняка лигийцы эти двое или случайные люди, их решили подвергнуть пыткам. Эту работу обычно выполняла Лоррейн. Майору Гастону уже приходилось сталкиваться с тем, во что превращались ее жертвы. На телах некоторых из них почти не оставалось кожи, при том, что их до последнего поддерживали в сознании, они должны были чувствовать боль. Их находили в чуланах, в подвалах домов, откуда агенты ячейки убегали, спасаясь от контрразведки. Майор и сам был лишён сантиментов, но на такое он бы не пошел, хотя и заходил порой довольно далеко. По словам раненого, эти двое вели себя странно. Они кричали от страха, казалось, они в истерике. А на самом деле все это делалось для отвода глаз. Пока один отвлекал внимание, Борис Лоррейн, второй обезоружил Квентина и стал в упор расстреливать комрадов. Поднялась Суматоха, в которой погибло семеро. Лоррейн была убита ножом, Сайрус тоже. Когда командира нашли, из его шеи торчала рукоятка. Остальные комрады решили отомстить и погнали за ускользнувшими Зибертом и Барнаби. Первый раз пришлось стрелять на шоссе, но вместо этих двух... Боевики застрелили полицейского. Началась погоня по всему городу, а закончилась она на улице Фоккера возле дома номер 20. Под утро истощив свои силы, раненый умер, но у майора Гастона появилось много ценных сведений. Теперь он знал, что с добычей по крышам ушли именно Зиберт и Барнаби. Позже нашлись очевидцы, которые видели, как эти двое спустились с крыши на балкон одной из квартир. Затем на этот балкон забрался еще один человек. Его обезглавленный труп нашли в той же квартире. Раненый, пока был жив, успел рассказать, что в погоне за фальшивыми комрадами отправился Питер Уэйк, командир одного из звеньев ячейки. Выезжавший на место Лерой сообщил, что голову этому парню разнесло из, из полицейского пистолета. Одна пуля и две гильзы от него были найдены там же. Хозяйка квартиры, некая Барбара Анистон, разведенная женщина 38 лет, утверждала, что не слышала выстрелов и шума в собственной квартире, поскольку была в постели со своим приятелем. Между делом выяснилось, что приятелей у нее трое. Соседи снизу подтвердили, что мадам Анистон страшно шумит среди бела дня, и вся мебель у нее ходит ходуном. Лишь после того, как сексуальный марафон был закончен, мадам Анистон с любовником вышли из комнаты в коридор и увидели тело. Позже в ванной комнате была найдена залитая кровью чужая одежда, а дружок мадам Анистона остался без ничего. Таким образом, картина складывалась довольно неприятная. Двое арестантов, которых Гастон заполучил в полицейском управлении, оказались не просто мешками, Не просто зажиревшими от тяжелой жизни ветеранами, а самыми настоящими командос. А может, они и были командос. Не стоило сбрасывать со счетов элемент везения. Однако Гастон прекрасно знал, что везет в таких делах только людям подготовленным, а эти, сталкивались с проблемой, решали ее, шагая по трупам.